Антонио! Что, Мария? Что ты делаешь? Я пишу статью в газету «Библия Today. Я вношу дополнение в библейское выражение, и последние станут первыми. Ну, а что ты там меняешь? Все. Все, Мария, все. Вдумайся в смысл этой фразы. Люди стоят в очереди, и последний вдруг оказывается первым. Это же невозможно. Это возможно лишь в двух случаях, когда в очереди всего двое. Первый все купил, и тут второй, он же последний, становится первым. Но какая же это очередь из двух человек, Антонио? Вот, Мария. И второй вариант, когда с другой стороны очереди тоже стали что-то давать, и они неожиданно оказались первыми. Или открылась вторая касса, но это так редко бывает. Хорошо. И как же ты хочешь, чтобы звучала эта фраза? А, «И последние станут предпоследними», потом «И предпоследние станут предпредпоследними», потом «Предпредпоследними», ну и так далее, в зависимости от того, сколько людей перед и после того, кто был последним, пока он не станет, наконец, первым, и ему продадут бутылку текилы. Господи, Антонио, какой ты умная, я ничего не понимаю». Надо же срочно звонить, чтобы они там изменяли Библию. Да, я уже звоню. А ты пока неси бутылку Текилы. Она будет первой, но не последней. Каламбур. Ха-ха. Бегу, бегу. Давай. Мой умный философ. Давай.